15 августа первого года миссии. Вторник. 300 дома на холме. Ночью прошёл небольшой дождь, который, впрочем, так и не сумел промочить насквозь слой глины, уложенный поверх чёрного потолка казармы. Но это происшествие лишь не раз напомнило Сергею Петровичу, что с кровлей им следует поторапливаться. Осень была уже не за горами. А тут ещё диалог подсел к нему за завтраком и показал расчёты и эскизы на новый увеличенный вариант печи для пережигания древесного угля с рабочим объёмом в 4,5 кубометра. Выход угля за один цикл должен был составить примерно 350 кг. Выход смоля 175 кг. Всё было хорошо, только выглядела эта конструкция для их условий очень уж монструозно. Представьте себе чуть сплюснутый куб с двойными стенами, длиной и шириной по 3 м и высотой в 2 1/2. Ещё на 2 1/2 м вверх должны были подниматься две дымовые трубы. И по расчётам Антона Игоревича, всё это удовольствие сожрёт чуть больше 5.600 штук жжёного кирпича. В их положении это было целое состояние. Почти 2 недели сплошной работы двух печей. Хорошо только что из проекта напрочь исчезло устройство для осаждения вторичных продуктов пиролиза. Всё, кроме смолья, в газо- и парообразном виде подавалось в трубку для дальнейшей утилизации сжиганием и самоподдержания процесса пиролиза. Сергею Петровичу стало грустно. Если бы не обещанное смольё, то он зарубил бы этот проект на корню. Нет, конечно, древесный уголь нужен, и с этим никто не спорит, но уж больно неподъёмным казался этот проект. Так, Игоревич, сказал он, немного подумав. Слишком жирный у тебя получился осётр. Давай попробуем его урезать. Что если весь внутренний контур своей печи ты сложишь из сырца? И только на топку, накопитель смолья, трубы и внешнюю облицовку пусть из жжёный кирпич. Потом, когда всё просохнет, тебе будет достаточно только отжечь всю печь на холостом ходу при тех же 900 градусах. И всё спояется в один общий монолит. Геолог задумался. Можно попробовать и так, сказал он через некоторое время. Тогда На первом этапе мне понадобится не более 600 штук. 300 я возьму с послезавтрошней партии, ещё 300 с той, что выйдет в пятницу со второй печи. Договорились, ответил Петрович, прикинув свои неотложные потребности. Возьмёшь по 300 штук с того, что выйдет в четверг и пятницу. Потом по 600 штук в воскресенье и понедельник мне на стройку. а то, что выйдет в следующую среду и четверг, заберёшь полностью себе. Устроит тебя такой расклад. Хорошо, кивнул Антоны Берёвич. Дополнительных людей дашь? Глава клана подумал, что вчера, когда он забрал шестерых девочек из лизиной бригады на помощь Валере, работа там шла почти так же быстро, как и в полном составе. 20 человек на таком маленьком объекте по большей части друг другу даже мешают. «Дам», — сказал он, — «поговори с Лизой и скажи ей, что я распорядился с послезавтрашнего дня выделить тебе шесть человек. Все они уже обучены кладке, так что даю тебе не абы что, а почти специалистов. Ты только с ними там у себя поласковее, они же почти дети. По сравнению со мной они все тут почти дети, а по сравнению с некоторыми оставшимися там...» великовозрастными болванами. Они, за исключением ляляных малышей, все взрослые, да так, что взросления не бывает. Знаю, вздохнул Петрович. Но всё равно ты уж постарайся. Когда он пришёл на своё рабочее место, там уже всё находилось на низком старте. Четыре тачки уже уехали по назначению. Глина в яме была уже растоптана и ждала своего часа. Дымовые трубы в казарме были подняты на уровень кровли, а Вале с девицами уже готовились поднимать в стоячее положение торцевые каркасы казармы и будущего семейного общежития. Не хватало только главного дирижёра. Осмотрев каркасы и найдя их полностью готовыми к подъёму, Сергей Петрович дал добро на операцию и выделил для неё своих полуафрикан. Не зачем молоденьким девчонкам надрываться. А эти подлые наступы, уже откормленные и мускулистые, поднимут и даже не вспотеют. Сам же он запустил бетономешалку и распорядился, чтобы девчонки из лизинной бригады кидали в неё отмеренные с вечера песок и цемент, лили вёдрами воду, а чуть погодя забросили внутрь и битую гальку. Пока мешается раствор, полуафриканки успеют поднять все четыре каркаса. Когда каркасы были подняты, роли поменялись. По полуафриканки из команды Петровича начали носить вёдрами к столбам бетонную смесь, а девочки, вчерашние помощницы Валеры, помогать ему крепить боковые и продольные перемычки. До диагонали дело дойдёт завтра, когда клей на продольных перемычках и бетон на столбах схватятся. В то же время внутри казармы Продолжалась возня вокруг кладки дымоходной стенки. Закончить её тоже надо было как можно скорее. Что касается цемента, только что был до конца израсходован второй 50-килограммовый мешок. От таких мешков осталось ещё 9 штук. Через 2 часа бетонирование было закончено. Валера со своими ещё возился с перемычками на пристройке к будущему семейному общежитию. приказав всем остальным мыть бетонную мишалку и вёдра, Сергей Петрович взял нужный инструмент, позвал Алоху Анну и поприставной лестнице полез на крышу. Надо было оглядеться. Там уже копошились четверо лизинных девчонок за подлицо с чёрным потолком, закладывая свод дымоходной стенки. Надо ещё было организовать всю работу так, чтобы не мешать друг другу. Найдя середину цеха, от которой он собирался плясать как от печки, он махнул рукой, и снизу начали подавать банку с клеем, мешочки с готовыми нагелями, нащельники с уже прорезанными пазами и кровельные доски. Алгоритм работы был таков: засверлить в нащельники и в первом лаге отверстие, вложить туда обмокнутый в клей нагель, Осадить его заострённым концом киянки, чтобы вошло за подлицо с пазом, выровнять строго параллельно балке, засверлить отверстие во втором лаге, а потом и в третьем. Потом требовалось закрепить на лагах заранее нарезанные вкладыши и проделать те же операции уже с кровельной доской, оставив между ними зазоры в пару миллиметров на разбухание. Неудобство Петровичу доставляло Лишняя необходимость каждый раз ходить от середины крыши к краю и обратно на манер цапли, переступая через эти самые лаги. Поэтому сперва дело шло медленно. А лохая Анна здесь была ему непомощница. С электроинструментом она обращаться не умела. Остальные его все работали только на подаче, а по большей части откровенно бездельничали. Видя такое дело, Сергей Петрович отослал троих из них подносить кирпичи и укладывать цементно-глиняный раствор, чтобы там дело пошло веселее. Поэтому, когда через час освободился Валера, он был тут же загнан на крышу. Тачки, форточки и всё прочее, пока могли подождать. После этого работа ускорилась. Петрович работал между коньком и первым лагом. А Лоха и Анна между первым и вторым, а Валера между вторым и третьим. К обеду крыша с одной стороны над жилым помещением, не считая по полметра с той и другой стороны, оставленных на стык с постройками, была уже одета тесом. Спустившись вниз, Сергей Петрович убедился, что и там все нормально. Работа над домоходной стеной шла уже в обеих концевых трехметровых секциях. И там стена была поднята уже до половины и обозначены отверстия, которые соединят дымоходы с будущими очагами. Пересчитав остаток жжёного кирпича, которого оставалось около 100 штук, он подумал, что этого количества как раз хватит на кладку цоколей и поперечных перегородок. Только раствора для этого надо мешать чуть больше 75 кг. Только вот сырцового кирпича осталось маловато. Надо будет попросить подвести ещё немного. И лизиной бригаде будет фронт работ, как минимум, до вечера. Обеденные разговоры против ожидания не принесли каких-то особенных новостей. Только Андрей Викторович сказал, что тачки пошли на ура, ощутимо ускорив работу и попросил довести их количество до 8. Петрович пообещал сделать, как только будет покончено с кровлей. Марина Витальевна в полголоса называла Петровича эксплуататором и жалостливо смотрела на уплетающих ее варево девочек-подростков. Она никогда не отказывала им в добавке. При такой нагрузке, да еще и у растущих организмов, в дело шла каждая калория. Пища была питательной, с большим количеством мяса и рыбы. Так что, несмотря на тяжелый труд, местные дамы совсем не худели. а даже за счёт роста мышечной массы немного поправлялись. Через час после обеда кровельная эпопея была закончена. Набитая рука и заранее подготовленные материалы тоже кое-что значат. Оставалось только положить на место конёк, но этим можно было заняться только после укладки кровли над пристройками. К этому времени лисья бригада закончила класть дымоходную стену. И сейчас в бетонной мешалке размешивался цементный раствор для кладки цоколя и поперечных перегородок, а в яме отмокал кирпич. Дымоход уже можно было проверять на тягу. Хмыкнув, главный прогрессор сходил к куче отходов и ножом отколол от грыбыля несколько длинных смолистых лучин. Чиркнув зажигалкой, он поджёг одну из них. И дав ей разгореться, сунул горячим концом в чёрный прямоугольник дымоходного отверстия. Пламя отклонилось внутрь. Обойдя козарный вокруг, он проделал такую же операцию с другого конца, после чего улыбнулся и поднял вверх большой палец. Теперь оставалось дождаться, пока окончательно высохнут глиняные швы, и можно будет первый раз протапливать печь. Девочки, напряжённо наблюдавшие за этими магическими манипуляциями шамана, вопросительно посмотрели на своего бригадира Лизу. Всё работает правильно, сказала та. Мы с вами молодцы. После этого заявления на стройплощадке наступили 5 минут радости. Девочки повизгивая подпрыгивали, обнимались между собой и с Лизой, тёрлись носами. тем самым всячески выражая удовольствие от похвалы. Но солнце было ещё высоко, а значит, предстояло ещё много дел. Поэтому Лиза, дав девочкам выплеснуть свои эмоции, послала их таскать мокрый кирпич к месту работы. "Сергей Петрович, спросил Валера, а мы что будем делать? Тачки, форточки или двери?" "Знаешь, что, дружок?" ответил тот. «Давай-ка займемся с тобой тачками, ведь там на холме они действительно очень нужны». И они занялись, уложившись до ужина со всеми четырьмя штуками, ведь колеса для них были сделаны еще вчера, а Лизина бригада кирпичи-уклачиц успела не только выложить из сжженного кирпича цоколь торцовых стен, но и до половины поднять их кладку сырцом. Всё, шабаш, сказал Петрович, когда раздался сигнал на ужин. Мыть инструмент, мыться самим и вперёд, предаваться чревоугодию. Уходя с работы, девочки из Лизиной бригады и полуафриканки Петровича постоянно оглядывались назад, где в лучах заходящего солнца стоял их новый, почти готовый дом, уже с крышей и стенами. построенный не по щучьему веленью, а их собственными слабыми руками. Великое колдовство!